Есть люди, которые утверждают, что не помнят, что им снилось, которые никогда не знали, каково это, просыпаться с криком или в полусумасшедшем состоянии, или даже просто дрожащим от лютого страха. Это не обязательно люди с низким уровнем эмпатии, или счастливые люди, или люди с чахлым воображением. Они лишь сохранили невинность на всю жизнь. Одному Богу ведомо как. Ни разу не испытав того ужаса, который иногда возникает у ребят, для которых кровать — это лестница, вводящая во мрак неведомых миров, облик которых может варьироваться от абсурдно-мультяшного до шокирующего. Те, кому не снятся сны, просто не осознают, как им повезло. Хотел бы я быть на них похожим. На выходных я пытался выкинуть работу из головы, как... «Плохой сон». Но не так-то это и просто, когда задачи усложняют напластывающиеся кошмары, в которых меня начал посещать, будь он не ладен, Ричард. Во снах я оказывался в компании, вместе, напоминавшем универмаг, полный дешевых вещей, где я часто слонялся в детстве. Там был отдел зоомагазин, косяки мелких рыбок в аквариумах, хамелеоны, еще какие-то абсолютно неизвестные мне ящерицы, длиннохвостые попугаи, чирикающие в колоколообразных клетках морские свинки и хомяки, в чьих домиках не мешало бы, судя по запаху, убраться. В универмаге моих кошмаров я медленно пересекал проходы, опасаясь привлечь внимание. Я шел медленно, потому что пол был сделан из слабых деревянных досок, которые скрипели при каждом моем шаге. Я не хотел, чтобы меня заметил Ричард, стоявший за прилавком маленького зоомагазинчика ужасов. Почему ужасов? потому что он сделал с ними что-то ужасное, но я не мог сказать, что именно. Но его пальцы сумели протиснуться между узкими прутьями клеток и стеклянными перегородками аквариумов и террариумов. Я хотел узнать, что он сделал с животными, но боялся смотреть, и я услышал шепчущие голоса, рассказывающие мне о Ричарде. «Он взялся за них с умом!» — повторяли голоса, будто каким-то образом хотели меня успокоить и напугать одновременно. Я попытался убежать из магазина, но вход, через который я вошел, обернулся голой стеной. Единственным выходом оставалась дверца на задворках зоомагазина Ричарда. Будь я достаточно быстро, вполне сумел бы проскользнуть у него за спиной. Но, как обычно оно и бывает во снах, расстояние до двери, оцениваемое на глаз как короткое, на деле оказалось практически непреодолимым. И даже попав туда, куда метил, я обнаружил, что дверь крест-накрест забита досками. Я попробовал сорвать эти доски, но тут заметил, что за ними дверь укреплена еще и сетью проволочных вен. Прежде чем я проснулся с криком, Ричард повернулся ко мне и выпростал руку, чтобы меня сцапать. Но вместо рук у него оказались большие белые перчатки. Перчатки, которые, однако, не имели необходимого количества пальцев. Я видел их раньше. И не только во сне, потому что в снах никогда нет ничего оригинального. Это все плагиат из реальной жизнью. И перчатки в этом сне были всего лишь пугающим отражением чего-то, на что я наткнулся в тот субботний день. Сразу за центром города располагался один заброшенный склад. Некоторое время я собирался посетить его и посмотреть, что там хранят. Сделать несколько снимков, прежде чем охрана застукает. Я ни в коем случае не имел права называть себя профессиональным фотографом, и мое оборудование не могло похвастаться ни дороговизной, ни качеством снимков. Я щелкал простые фотки с мыльными цветами и проявлял пленку в ателье. Хотя я, несомненно, посвятил себя учету всех городских уголков, посещенных мною за эти годы, фотографии были своего рода оправданием и объяснением для себя и для всех, кто вдруг заинтересуется, моего присутствия во многих районах, приходящих в упадок. От заброшки к заброшке, от притона к притону, и так вплоть до крайних стадий вырождения, граничащих с окончательным исчезновением этого мира. Меня ничуть не интересовали хорошо сохранившиеся районы, могущие показаться некомфортными лишь молодежи, который, подавая современный дизайн, на деле вполне зажиточный, я искал самой грязи со дна беспросветный мусор. Все непостоянное, застывшее где-то на пороге того ничего, что обязательно приберет к рукам нас всех от мала до велика, От бывших до будущих, все, что накроет медным тазом любой проект, начинание, мечту и мечтателя заодно, вот что меня интересовало. Вкратце именно поэтому в субботу я отправился фотографировать заброшенный склад, как снаружи, так и внутри. Тот поход ничем не отличался от многих других подобных. Снаружи нельзя было с уверенностью сказать, какую функцию выполняло сооружение, протянувшееся метров на 400 в длину, без учета прилегающей бетонной площади, заросшей сорняками там и сям. Время стерло какую-то тянувшуюся по его боку надпись, очертания букв уже даже не угадывались. Но, как вполне бывало исследователь урбанистической разрухи, я накопил уже достаточный опыт, чтобы сказать «передо мной склад, а не скажем цех». Как только я вошел в проем, оставшийся без двери, обнаружил, что угадал. Стоит сказать, я не так уж и часто проделывал подобное. Забирался внутрь, в смысле. Во-первых, как ни крути, заброшенные здания зачастую ветхие. Любой неосторожный шаг способен вызвать обрушение пола, потолка, а то и лестничного проема или какой-нибудь подвесной конструкции. Во-вторых, в таких местах часто находили пристанищие люди, которым негде больше было жить, отверженные и неудачники мира, который не нуждался в них и делал все возможное, чтобы загонять их все дальше и дальше в нищету. Присутствие этих живых призраков оказывалось слишком навязчивым и нестерпимым, слишком сильно напоминало о чем-то, что следует игнорировать любой ценой, ведь эти призраки не просто оборванцы, которых все остальные оставили позади, но и граждане будущего, которые ожидает всей империи, населяющие эту землю, не говоря уже о неминуемом падении тех хрупких родных земель из плоти и крови, в которых обитает каждый из нас. И хотя я уже сделал несколько психологических шагов в их отчаянный мир, я испытывал слишком сильный страх перед этими непогодам развитыми обитателями забвения, чтобы свободно гулять в их чертогах. В-третьих, грустные и безмятежные удовольствия, ведшие меня в эти старые здания, были более интенсивными издалека в наводящих на размышление панорамных снимках пустынных пейзажей, а не в чрезмерно четких крупных планах отчаявшегося пьяницы или наркомана, мучающегося на стену. Тем не менее, есть структуры, которые затягивают вас, приглашая погрузиться в себя, погрязнуть в их разлагающихся чудесах. С первого посещения заброшенного склада, который я уже сфотографировал снаружи, я понял, что это именно такое сооружение, хотя бы потому, что внешний вид мало чем привлекал. Невзрачная оболочка скрывала историю и тайну от стороннего наблюдателя. Я почти дрожал в предвкушении, хотя и знал, что это пройдет. Загадка заключалась в закрытости, а будучи открытой, уже не заманивала лишь знание и неудовлетворенность и, как следствие, нищету после себя оставляя. Брошенный склад не был исключением, мало чем отличаясь от стандартной достопримечательности человеческого мира. Что ж, по крайней мере, внутри никто не жил. Ну или я никого не увидел. Здание оказалось довольно надежным и прочным, стальные лестницы не отваливались от стен, я спокойно мог прогуляться по ним вверх-вниз. Помимо обычного ассортимента со свалки, бутылка с подкрепкого спиртного, изношенных покрышек, каких-то деталей и железок, в комнате на верхнем этаже склада я нашел картотечный шкаф. В его ящиках оказалось несколько квитанций с чернильным штампом некой фабрики реквизита Мёрфи, которая, очевидно, когда-то хранила свое добро здесь. После дальнейших исследований я обнаружил среди темных остатков рухнувшей стены некоторые предметы, а именно, первое. Две левые руки манекена, и второе — пару очень грязных и очень больших перчаток, каждая с четырьмя пальцами, смахивающими на сосиски. Уместная, но странно неудобная бутафория, чтобы выдать себя за мультяшного персонажа вроде Микки Мауса. Как загадочно и нелепо, что во сне мой мозг отбросил очлененные руки манекена, которые я нашел достаточно очаровательными, чтобы взять с собой домой и воспроизвел в моем кошмаре о Ричарде те самые перчатки неестественного размера, которые я отнес на первый этаж и бросил там. Еще один сувенир для разочарования будущих экскурсантов. Шагая домой, я миновал множество теней, отбрасываемых высокими гостиницами, кинотеатрами, торговыми центрами и офисными зданиями, каждый из которых во времена ОНЕ было до краев наполнено мечтами о будущем а теперь напоминал оставленный всеми с неожиданной поспешностью корабль. Подобное кладбище могло теперь привлечь только меня со своим дешевым фотоаппаратом. Сумерки клубились в просветах между зданиями, освещая верхушки высоток янтарным светом, светом заходящего солнца и умирающих миров. Ночь, последовавшая за этим днем, была короче, чем должна была быть, потому что меридиан, на котором я жил, обязался перейти на верное время — Для меня единственным практическим последствием всего этого было проведение остатка весны, всего лета и пяти недель осени в попытках наверстать упущенный час сна. Было дело, я оправдывал в своих глазах переход на летнее время, трюк, призванный компенсировать то, что мы на самом деле не знаем, как манипулировать часовым механизмом нашей Солнечной системы, тем, что это хорошо для бизнеса. Перед тем, как пойти домой, я зашел в закусочную метро, чтобы повидаться с... Лилиан. Хорошо для бизнеса, повторила она скептично. Что-то сомневаюсь. Видишь кого-нибудь, кроме себя в моем заведении? Как по мне, лишний час солнечного света не меняет ровным счетом ничего. Может, для других оно иначе? Не знаю. Говоря со мной, Лилиан смотрела на две оторванные у безвестного манекена руки, лежавшие на табурете рядом с моей. Из-под приловка она достала коричневый бумажный пакет, в который складывались заказы на вынос. «Пожалуйста, уберите штуки у меня из-под носа», — попросила она, вручая мне заказ. «Извини, Лил», — сказал я, хватая пакет за горло и сдавливая его покрепче. Но я не знал, извиняюсь ли за то, что опрометчиво приволок грязный мусор в чисто вымытую общепитовскую обитель Лилиан, или за то, что каким-то образом расстроил ее, явив эти искусственные части человеческого тела. Я подозревал, что причина была во втором, но не стал вдаваться в подробности». «Ты делал какие-то еще снимки старых зданий для своей книги?» — спросила она. «Ага», — тихо произнес я, повернувшись к окну закусочной. «Мне было трудно, почти болезненно повторять ложь о моей книге для Лилиан, но что я мог еще сказать? Что меня тянет к этим заброшенным зданиям, потому что...» Голос начинает дрожать. «Потому что они переносят меня в мир, дрожит все больше и больше. Мир, который является полной противоположностью этому...» голос дрожит до кульминации. Этому, где моя слабость и мой страх обрекают меня проводить неудержимая маниакальная дрожь. Целые недели, месяцы, годы и годы на работе. Работе? Работе? Не понимаю, сказала она со вздохом. Есть так много милых уголков, которые можно сфотографировать. Кстати, мне до сих пор непонятно, почему ты живешь наверху. Меня устраивает, что жилец платит вовремя. Да, но даже я сама живу в лучшем районе, чем этот, и ты мог бы жить где хочешь. Что я должен ответить, Лил? Считай, я пристрастился к твоей кухне. Пока она наполняла две чашки кофе, она уже знала, что для меня это стандартный заказ. Я задавался вопросом, боятся ли ее подчиненные так же, как я сам, Ричарда. В конце концов, судьи бизнеса везде одинаковы. А она была владельцем, генеральным директором и единственным акционером многолетнего предприятия под названием Мэтра Дина. По моему мнению, она была не менее жесткой, чем Ричард, и в каком-то смысле такой же проницательной. Возможно ли, что в этот момент я обменивался любезностями с пожилой чернокожей женщиной, которая, если не считать внешности, нисколько не отличалась от Ричарда Бастарда, Ричарда Злова? Мне нравилась Лилиан, но я знал ее только как клиент, что делало меня лишь небольшим ручейком в реке денег, которые ей требовались. «Ты так и будешь просто смотреть на кофе?» — спросила она. Застигнутый врасплох, весь в своих мрачных мыслях, я улыбнулся и сделал глоток кофе без кофеина. «Хороший, на вкус прямо как настоящий», — сказал я и на этот раз не солгал. «В приготовлении сносного кофе нет ничего сложного», — отмахнулась Лилиан. В ее словах я почти нашел ответ на вопросы о Лиллиан и ее бизнесе, потому что никто не заставлял ее ни подавать такой хороший кофе, ни готовить превосходное меню с такой тщательностью, ни брать за еду так мало. Совсем не то же самое, как на месте, где я работал. Компания, содержавшая меня на зарплате, пыталась предложить самые дешевые помои, которые клиент только мог вытерпеть, производя их как можно быстрее и отпуская с кошмарной наценкой, зашитой в итоговую стоимость. Негласная цель компании крылась в том, чтобы зарабатывать деньги, продавая товар, о продаже которого мечтают все компании в этом роде. Предмет, на который молчаливо были направлены наши усилия, совершенный продукт. Ничто и за этот продукт стоило потребовать идеальную цену. Все. Эта рыночная стратегия будет продолжаться до тех пор, пока однажды в мире, усеянном руинами заброшенных фабрик, складов и офисов, не останется одно сверкающее здание без входов и выходов. Внутри будет только густая сеть компьютеров, фиксирующих прибыль. Снаружи племена дикарей, не способных понять природу или полезность яркого строения без окон. Может, они попытаются его разрушить, и их примитивное вооружение окажется совершенно бесполезным против гладких и непроницаемых стен высотки, которой нельзя нанести и царапины. Я провел большую часть своих дней в мире, посвященном воплощению этой сказки в реальность, и я знал это. Я также знал, что закусочное метро не существовало в том мире, что по какой-то причине оно находилось в совершенно другом месте, в то время когда световой день не делал различий между законным и незаконным световым днем, даже если тот скоро заканчивался. Вот почему мне нравилась Лилиан. Вот почему я жил в квартире над ее заведением. И вот, увы почему мне стал сниться умник, сующий свои распухшие четырехпалые руки-перчатки в клетке с живым товаром в зоомагазине «Универмага», забитого дешевкой. Я пробудился до рассвета в понедельник утром, дрожа от последствий еще одного такого сна. «Он держит их в ежовых рукавицах», — проблил я в присутствии мистического ужаса. «Они на него пока что налезают». И я теперь точно знал, что и сам оказался в его руках, как и многие до меня. Мной будут джанглировать, джанглировать, джанглировать, покуда я не упаду и не разобьюсь.